У газовых фонарей по обочинам украшали стеклянные колпаки разного цвета, от чего создавалось праздничное ощущение. В этом не было ничего удивительного, так как основное население нона составляли студенты, а они традиционно тяготели к разнообразию. Многочисленные кафе заполняли шумные молодёжные компании, влюблённые парочки прохаживались по тротуарам и занимали большинство деревянных скамеек вокруг журчащих фонтанов. Потом встречались куда-то спешащие взрослые господа с толстыми папками в руках, преподаватели, решил про себя Magnificus. В поисках ближайшей гостиницы он забрёл в один из переулков и тут же наткнулся на две дерущиеся компании. Настоящая студенческая жизнь, обходя кулачную баталию стороной, почему-то удовлетворённо подумал он. После недолгих блужданий второй наконец наткнулся на небольшую гостиницу с озорным названием Шпаргалка. Пройдя в фойе казенного дома, он примяком направился к дремлющему за стойкой портье. Мммм, деликатно кашлянул магнификус. Портье, пожилой господин в костюме кофейного цвета, поднял на него глаза и, не вымолвив ни единого слова, протянул через стойку ключ с номерной биркой. Решив, что портье его с кем-то спутал, путешественник признался: "Я здесь не живу, я только приехал в город". "Я понял", кивнул портье и добавил: "Утром оформитесь, а сейчас идите, отдыхайте. Завтрак в 9". Очарованный подобным гостеприимством, второй зажал ключ в руке и поднялся на второй этаж, где без труда нашёл свой номер. Одноместная кровать и окно с видом на освещённую улицу вполне устроили уставшего скитальца. Быстро раздевшись, он нырнул под ещё холодное одеяло и тут же уснул. В свой сон второй слышал, как в соседнем номере неизвестный играет на гитаре. Магнификус безошибочно узнал мелодию Зелёная долина. Утренний шум отличался от ночного. По улице спешили на занятия группы студентов. Проехала повозка Молошникова, а из кондитерской лавки, находящейся на другой стороне улицы, выбежали двое мальчишек с небольшими пакетами в руках. В двери номера постучали. Второй успешно накинул плащ и пригласил: "Входите, открыто". В комнату заглянула пожилая женщина. "Вы опоздаете на приёмный экзамен, господин студент". "Благодарю", поспешил уведомить её постоялец. "Мне назначено на вечер". А, -а, -а по-своему поняла его слова женщина. Вы преподаватель? Нужно было сразу сообщить об этом дежурному портее. Для преподавателей у нас есть две свободные комнаты на третьем этаже, комнаты с ваннами и с столами. Я сейчас же подготовлю одну из них. Не стоит, отказался Магнифкус. Я, скорее всего, перееду жить к своему другу, тоже преподавателю. Жаль, что вы покинете нас, огорчила женщина.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 И поэтому он ляпнул первое приятное на слух сочетание имени и титула: маркиз Чегевара. Спускайтесь завтракать, маркиз, повторила приглашающая женщина и закрыла за собой двери.